Никто не может сказать точно, как отразится на будущем его поступок из настоящего. Никому неизвестно то, отразится ли он вообще. чей то глобальные поступки оказываются сродни большому камню на речной глади. Болты, круги и ничего. Просто ничего». А у кого-то даже не камни, а так — речная галька, робкий вскрик в горном ущелье. Но от этого вскрика рождается эхо, и, многократно отразившись, этот вскрик вызывает лавину, и она летит, сминая все перед собой, поглощая любую преграду». «Неистовая и неуправляемая стихия, буйство силы и ярости, родившиеся из ничего, она уничтожает всё и вся на своем пути, не щадя и не жалея никого. Интересно, а если бы люди заранее знали цену своих поступков, как бы это отразилось на их поведении?» «Думаю, дорогой кот», — грустно улыбнулся шаман. «Что никак. Библия, Коран, Тора, Веды — все эти учения уже не одну сотню лет кричат своим адептам. Делай добро, и после смерти тебя ждет вечность хорошей жизни. Будешь делать зло, будет тебе бесконечный ай-ай-ай». «И что с того? Люди как делали зло, так и делают, притом в равной степени и те, кто на жизнь после смерти надеется, и те, кто в нее не верит». «Кстати, как у тебя с Ниной дела? Могу ли я тебе чем-то помочь?» Кот задумчиво почесал пушистой лапкой двухцветный подбородок и отрицательно покачал головой. «У меня с ней хорошо, а вот у нее самой плохо. Сам же знаешь, самоубийца ждет не курорт, а насчет помощи не думаю, что это возможно. Ее держат в самых глубинах Нижнего мира, туда тебе нет хода, ведь там обитают в основном побежденные тобой духи и демоны». «Они тебя не пустят и не станут с тобой даже говорить. Александр, их ненависть сильнее самой смерти. Даже мне, страннику и сыну всех миров, каждый раз трудно попадать туда. Но при мне они хотя бы не мучают Нину, хотя и со мной ее не отпускают». «Саш, со мной сейчас что-то непонятное случилось», — растерянно перебила собеседников Аня и слегка покраснела под их удивленными взглядами. «Я вдруг стала знать, что к нам идет какой-то мужчина. Не знаю, как, но я это знаю. Я, я даже чувствую его приближение к дому». «Поздравляю, девочка! Ты окончательно стала шаманкой!» Кот приподнялся на задних лапках, используя свой огромный пушистый хвост как противовес, а передними от души похлопал. «Ты научилась знать! Теперь ты впитываешь силу знания из мира вокруг!» Через несколько минут и вопросов Александр распахнул дверь квартиры перед предугаданным посетителем. Это был грузный лысый мужчина с ярко-рыжей бородой. От подъема по лестнице он слегка запыхался, а голова покрылась испариной и сияла, будто льдинка под весенним солнцем. Темно-серый в полоску костюм сидел на нем мешковато и явно непривычно, что выдавало в гости человека склонного носить другую, более свободную одежду. Дверь уже была открыта, а мужчина все еще пытался ухватиться за ускользающую латунную ручку широкой мозолистой ладонью. «Здравствуйте, проходите». Александр внимательно смотрел на визитера, а тот растерянно на свою протянутую вперед ладонь. Стыдливо убрав руку, мужчина долго вытирал ноги о коврик перед дверью и только после этого прошел в прихожую. «Новый коврик!» — сокрушенно подумал кот. «Он сейчас в нем дырку протрёт «Не ной! Купим еще новее!» — мысленно смеясь, ответил шаман, а вслух обратился к гостю. «Переобувайтесь в тапочке и проходите прямо по коридору». «Как же! Купим!» — сварливо продолжил из комнаты кот, прислушиваясь к шагам гостя. «В прошлый раз ты созрел на покупку коврика только после того, как нам рыся квартиру переворотила в ядерный полигон. Судя по тому, как она атаковала барьер месяц назад, покупка нового коврика не за горами», — услышал шаман голос Ани, заходя вслед за гостем в зал. Тот же остановился посреди комнаты и стал с интересом рассматривать обстановку то удивленно вскидывая бровь, то удовлетворенно кивая, будто бы соглашаясь со своими мыслями и поминутно вытирая пот со лба. Но делал он это не платком, а тыльной стороной ладони. «Что-то заинтересовало?» — вежливо спросил Александр, усаживаясь в кресло, как всегда стоящую спиной к окну. «Да так!» — после небольшой паузы ответил мужчина. «Вещи у вас, гляжу, настоящие. Ненаводел. Мечу на стене, кажется, лет семьсот...» «Почти 900 любезно уточнил хозяин квартиры и указал рукой на кресло перед собой. «Присаживайтесь». Визитер отодвинул кресло и, все так же, тяжело дыша, уселся в него, едва не опрокинув низкий резной стол. «Так вот про что говорят солоновья Грация», — фыркнула над неуклюжестью гостя Аня, поправляя локон. «Солнце ясное», — возразил ей Дима. «Такие люди, как он, нечаянно ломают руками скульптуры времен данта и Беатрича, но никогда не сломают лопату или винтовку». «А Грации и Болерона у них нет, потому что на их широких плечах лежит вся страна. Не на футболистах или литературных критиках, а именно на этих неуклюжих мужиках». «Дима, ну я же шутя, ты чего?» — удивленно протянула девушка, а шаман тем временем обратился к гостю. «Здравствуйте, меня зовут Александр, я шаман». «И прежде чем вы озвучите мне свою просьбу, я хотел бы услышать всю предысторию обращения». э «Степан кивнул в ответ гости, наклонился вперед, протягивая руку для рукопожатия». Александр ее пожал, и Степан начал свой рассказ. Вначале он говорил медленно и тихо, будто бы думая над каждым словом, нервно теребя лацкан пиджака». А под конец чистил, будто пулемет Во весь голос не стесняйся в эмоциях Да, какая тут предыстория Я во всякую чертовщину не сильно верю Но в последнее время какая-то прям полоса началась Не хочешь, да поверишь Месяц назад все началось Сперва собака «Днем сдохла Боксер, двухлетний, Василек. Притом сдох он как-то странно. Полдня носился по квартире, играл, а потом резко раз и готов. Лежит под дверями и лежит. Я-то как раз за сигаретами пошел. Дай, думаю, и выгули его попутно. По морде потрепал, а Василек уже все». Вальхаль. Потом тоже через пять дней кошка убралась. И тоже тихо, и тоже под дверью. Только кот весь день по дому бегал и орал, как дурной. А потом раз и все, замолчал и лег к кошке под бок. Еле дал ее из дома вынести, кричал и шипел, как дурной. «А еще через пять дней и сам на радугу лыжи навострил. С утра ничего не ел, а в обед сдох под дверью». Степан с грустью смотрел на развалившегося на диване кота-шамана, который, к слову сказать, уже успел помириться с Анной после той небольшой размолвки. И теперь внимательно слушал рассказ гостя. Шумно вздохнув, рассказчик развел руками и продолжил. «Я сначала думал, что они траванулись, но не мог понять, чем. А вчера опять был пятый день, и Женьку, жену мою, наскоро и сердцем увезли. Живая, но врачи уже глаза отводят. Вот такие дела, колдун. Можешь чем реально помочь? Только делом, а? Без трепа». Александр на протяжении его рассказа чувствовал что-то наподобие мигрени, а это означало, что в комнате присутствует чья-то чужая сила. Впрочем, раз барьер ее пропустил, значит, для обитателей квартиры она не опасна. По беспокойному поведению кота и поджатым губам Ани шаман понял, что не ошибся, И соратники тоже чувствуют присутствие посторонней силы. «Давайте думать, Степан!» Александр подчеркнуто продолжил общаться на «вы», сохраняя моральную дистанцию. «С момента смерти собаки, отсчитайте пять дней назад и вспомните этот день. Что делали, что сделали, чего не сделали». «Может быть, кому-то не помогли или обидели?» «Вспоминайте. Иногда даже самый незначительный нюанс может оказаться ключом к разгадке. Я понимаю, прошел уже месяц первой смерти, но попробуйте вспомнить, что делали за те же пять дней до нее». «Да что тут вспоминать-то?» «Я тогда еще на раскопе был», — пожал плечами визитер. «Кого там обижать-то? Некого?» «Что за раскоп? Расскажите подробнее». «Да обычный раскоп. Курган как курган. Судя по всему, какого-то среднего военачальника или вельможа, но это пока не точно. А вы разве не слышали?» Степан неосознанно подчинился и вновь перешел на «вы». Его совсем случайно нашли. Целый, неразграбленный даже. Вокруг курганов же обычно небольшой ров идет правильной формы. и грабители среди обычных холмов так и вычисляют. А тут рва или совсем не было, или его года уже стерли. Но с виду, в общем, холмик, как холмик смотрелся. Местные с него землю камазами на дачу возили. Несколько лет уже. А тут трактор до наката дошел, продавил его колесами, да и бухнулся прямо в погребальный сруб. Мы только утром туда приехали. А парень-тракторист всю ночь там просидел, трактор свой охранял. Да и курган заодно от отталченных земляков оборонял колючом на тридцать шесть». Степан, с теплом рассказывающий о раскопе, неожиданно засмеялся мелким смехом, совсем не подходящим к его крупной фигуре. И этот неуместный смех словно бы вернул в реальность и рассказчика, и слушателей, после чего Степан продолжил ровным грустным голосом, будто бы и не смеялся вообще. «Вот такие дела колдуна». «Они так уже и прост. Простой русский мужик. Не правда ли, Дима?» Задумчиво произнесла Аня, но кот в это время зевнул и сделал вид, будто бы не расслышал вопроса. «Так вы археолог?» — спросил Александр. «Да, копатель, археологи, они у нас все с высшим образованием. А я так, землю рою». «Мне искать в земле интереснее, чем в архивах пыль глотать и штаны просиживать», — пояснил Степан. «Поэтому я всего лишь копатель». «Но в древностях вы разбираетесь неплохо», — осторожно отметил шаман, присматриваясь к реакции гостя. «Так сколько их через мои руки-то прошло?» «Интересно, только прошло, или там же еще я села?» Мысленно спросил у Анны кот, а вслух только заразительно зевнул и потянулся, выпустив из пушистых лапок острые коготки. «Хм, это мысль», — подумал в ответ ему Александр и обратился к Ане. «Солнышко, с тебя полная проверка гостя на проклятие». «Сможешь найти след или отыскать кургана? Интересно, чей покой они потревожили?» «Это вполне весомый повод для мести». «На какая разница?» — вновь зевнул кот. «Если курган такой старый, что его даже не заметили, то он, скорее всего, остался со времен кочевых народов» а столько времени ни одно проклятие не выдержит, ослабеет до банального насморка или зубной боли. Но тогда мы бы его не чувствовали сейчас. Нет, это чье-то живое проклятие, возразила шаманка, переходя в междумирье. Шаман закрыл глаза и, наблюдая, как Аня медленно и аккуратно читает ауру гостя, принялся рассуждать вслух. «Если в Кургане стоял сруб, то покойный был явно непростым человеком. Скорее всего, вы правы, вельможа или командир. Он мог защитить себя хорошим качественным проклятием, но раз Курган был неотличим от обычного холма, значит ему уже много лет». «Обычно проклятия держатся не больше трех-четырех столетий, потом разрушаются. Все, кроме самых сильных проклятий колдунов и материнских. Материнские проклятия так вообще бессрочны, но они бьют сразу, не растягивая месть на месяца. Значит, это проклятие колдуна или жреца». «За деньги такого не сделать. Возможно, это могила его самого. Кстати, а что можете сказать о покойном, как копатель «Да пока ничего. Скелет от нас сразу увезли для изучения. Но, думаю, это был мужчина. Не старый, высокий, но физически не очень развит. На костях я повреждений не видел» значит явно не погибший в бою на ноге следы перелома но давнего скорее всего времен молодости у твари украшения вполне обычные для того времени но их сильно повредил трактор так что часть монеты кое-каких амулетов мы собирали по всему кургану да вот и все больше и сказать то нечего «А у вас степан. «Нет с собой никакого предмета из того кургана». Гость неуверенно достал и протянул шаману карманные часы с прикрепленной большой желтой бляхой, испещренной замысловатыми знаками и рисунками. «Ну вот, э, бляха оттуда. С раскопа на память взял». До ушей Александра донесся вскрик Анны, и он резко перешел в Междумирье, где Дима уже помогал юной шаманке подняться с пола. «Что здесь случилось?» «Меня... меня его амулет отбросил!» Дима положил свою руку поверх протянутой руки Степана и... И проекция бляшки засветилась малиновым цветом, будто бы была раскалена до предела. А над головой сидящего гостя возникло и сине-черное облачко с проблесками молнии. Но сколько бы Дима ни воздействовал на амулет, свой истинный вид бляшка так и не показала. «Как и ее удары, не причинили Дмитрию никакого вреда». «Угу. «Я выманю проклятие на свет, но позже», — проговорил Александр, присматриваясь к артефакту. «Поражаюсь его структуре. За века сила не исчезла, а даже сохранила свои краски в междумире». «Дим, иди вместе с Аней на поиски». «У тебя окажется иммунитет к любому проклятию». Дима поправил расстегнутую на груди рубаху, усмехнулся и сказал стоящей рядом Анне. «Ну пошли, сестренка, буду твоим персональным бронежилетом». Александр улыбнулся и, покачав головой, вернулся в «Средний мир». Из-за разницы в скорости течения времени Степан все еще сидел в кресле, протягивая шаману часы. Александр жестом фокусника извлек из кармана брюк чистый платочек и через него взял артефакт. Покалывание в пальцах только подтвердило силу проклятия и подогрело интерес к личности покойного обитателя Кургана – Шаман аккуратно разложил часы с бляшкой на столе так, чтобы подвеска лежала отдельно. Конечно же, ему проклятие не могло причинить вреда, но пульсирующая в бляшке сила была способна убивать, и, судя по энергии смерти, именно она и убила домашних животных Степана, а, возможно, уже убивала и людей». Более того, Александр почувствовал, что подвеска получает силу откуда-то еще, а значит, постоянно становится сильнее. «Ну что скажете, колдун?» — обратился к нему Степан, который, при виде манипуляции Александра с подвеской, начал ерзать на стуле. От беспокойства он периодически шмыгал носом, чем очень сильно отвлекал шамана. «Скажу, что не стоило брать себе вещи покойного. Он понимал, что после смерти не сможет помешать разграблению своей могилы, и потому тщательно продумал механизм мести. И сейчас эта месть бьет по вам через века». И с каждой смертью она становится все сильнее. «Так вы поможете? И сколько это будет стоить?» Гость недоверчиво смотрел на Александра, предполагая, что весь разговор сведется к банальному увеличению цены. Для того, чтобы это увидеть, шаману не потребовалось даже влезать в мысли гостя. Так живописно было его недоверие. «На давайте сделаем так. Я поработаю с подвеской, а вы пока посидите и не станете мне мешать. Если у меня все получится, то через месяц вы придете и заплатите столько, сколько посчитаете нужным. А пока ничего не должны. Идет». Александр протянул гостю раскрытую ладонь. Степан после минутного колебания пожал ее, подтверждая сделку. «Да, колдун, а не боитесь, что я тупо кину? Опасно так работать?» «Вам совесть не позволит так сделать. Проверено. И не раз». Ухмыльнулся шаман и принялся отбивать пальцами по столу незамысловатый ритм. Степан откинулся в кресле и в очередной раз огляделся по сторонам. Пока он рассматривал люстру и различные артефакты, что в изобилии присутствовали в комнате, пока вглядывался в сосредоточенную мордочку якобы спящего кота... Шаман продолжал отбивать ритм, все ускоряя и ускоряя его. Но проклятие словно бы обладало интеллектом и, почувствовав более сильного противника, затаилось, лишь изредка огрызаясь короткими импульсами силы. И то только тогда, когда Александр пытался пробить защиту, начертанных на аверсе подвески руна». Почувствовав приближение Димы, Александр положил одну руку на артефакт, а в другой зажал деревянный амулет с конём, после чего перешел в Междумирье. Благодаря силе амулета в серых тонах перекрестка миров проклятая подвеска предстала уже в совершенно другом виде. Под рукой его сидящей проекции извивался крупный красный спрут, безуспешно пытаясь дотянуться щупальцами до длинных, покрытых шрамами пальцев стража. Впрочем, и сам визитер теперь тоже выглядел необычно. Совсем не так, как в прошлый раз, когда его подвеска атаковала Аню. Вмест рослого здоровика в крысле сидел высокий худощавый мужчина лет 25-30 с благородной сединой в длинных волосах. Одет он был в легкую кольчугу поверх бордово красного походного одеяния. В это время за спиной шамана затрещал контур создаваемого портала, из которого тут же вышел Дима, придерживая под руку свою Нину. В между мире она выглядела чуть симпатичнее, чем когда в ее теле явился Рейблэк. Тоже овальное лицо, но более серьезный взгляд — Те же пухлые губы, но плотно сжаты. тот же взгляд миндалевидных глаз, только более взрослый, и лишь волосы были все такие же черные и густые, достающие до пояса. Следом из портала вышел светлый демон Григорий, и последний, закрыв за собой проход в другое измерение, появилась Аня». «Я его не нашла. Его нет ни у Кургана, ни в Нижнем мире. Он будто бы исчез». Девушка беспомощно развела руками и, словно бы ища поддержки, посмотрела на Диму. В это время Нина начала терять очертания и заваливаться на бок из-за разрастающейся в баку раны. Шаман чертыхнулся, подхватил Нину на руки и уложил ее на стол. Так как работать с бубном из среднего мира было невозможно из-за присутствия там гостя, Александр развел руки и начал с силой сводить их, будто бы стуча в барабанах. Через несколько взмахов действительно послышались звуки, и по мере ускорения ритма тело Нины стало изгибаться и вновь обретать четкость, а рана начала медленно затягиваться. Чтобы ускорить процесс, шаман создал на ладони оранжевый пульсар и, впечатав его в рану девушки, выжег заразу из ее астрального тела. Крики боли потонули в звуках барабана, но едва он смолк, исчезла и рана. Закончив лечение, шаман отошел от стола и туда тотчас же подбежали Анна и Дима. «Э, «Что это было?» — Дима растерянно смотрел то на Нину, то на Александра. «Любая рана Нижнего мира в между мире и в мире людей смертельна», — пояснил шаман. «Ладно, про Нину расскажете позже. Сейчас меня интересуют поиски». «Что скажешь, комиссар?» — спросил Александр за руку здоровой с Григорием. «Я тоже не нашел. Следов нет совсем. Как вариант, он мог уже много раз переродиться», — предположил Дима. «Но почему тогда проклятие еще действует, я не понимаю». Шаман кивнул на сидящего и в суматохе никем не замеченного колдуна. «Мог, очень мог. Но все-таки он здесь». «Знакомьтесь, хозяин Кургана, автор проклятия, ведьмак, жрец. Больше я о нем ничего не знаю, но это точно он. Из-за особенностей проклятия он и в мире духов, и в мире людей. Не живет, но присутствует». Все прибывшие, кроме Нины, обступили Ведьмака, рассматривая его одежду, анализируя силу и пытаясь соотнести с истинным видом проклятой подвески. Шаман улыбнулся Аниным здравым рассуждением и, сделав еще несколько шагов назад, остановился рядом с Ниной. «Здравствуйте, Нина». «Шаман Александр, Страж Миров». Вежливо поклонился он Диминой пассии. «Нина, призрак, спасибо вам», — приветливо улыбнулась ему в ответ собеседница. «Не за что. И вообще, давай на «ты». «Да, насчет призрака я не согласен», — мягко возразил ей Александр. «Призрак — это все-таки более человеческое понятие». «А мы все уже давно не люди. Ты сюр, если по-шамански, а по-человечески ты просто душа. Без тела, которое называется кут. Ну что же, вам тебе виднее. Дима о вас... о тебе много рассказывал. Он иногда преувеличивает мои заслуги и преуменьшает свои...» «Настолько, что порой мне самому хочется познакомиться с этим могучим шаманом». Григорий первым прекратил рассматривать Ведьмака и подошел к Александру. «Но как это возможно-то? Почему, перевоплотившийся в новом теле, этот реликт эпохи Мерлина остался собой?» «Ведь я, по твоим словам, был и палачом, и мулой, но, умерев в этом теле, умерев Григорием, я так и остался Григорием, и не стал каким-нибудь Конрадом». Он оставил после себя мощнейшее проклятие, и, чтобы оно не сгинуло в веках, на месте своей будущей могилы разместил какие-то артефакты, питающие проклятие. «Я не знаю, специально это сделано или что-то во время ритуала пошло не так, но только проклятие привязало его душу к кургану. Можешь себе представить, сколько жизней он так прожил? Люди, в которых он перерождался, жили, любили, страдали и все ушли в небытие, потому что их душа была им чужой». «Но он и сам остался пленником своего проклятия. Видишь, даже в мире духов он не свободен. «Саш, ты же ему поможешь?» — подошедшая Аня взяла шамана за руку и заглянула в глаза. «Я попробую, смотря что считать с помощью, ведь с древними проклятиями не все так просто». Задумчиво ответил ей Александр и вернулся в Средний мир. «Степан, скажите, пожалуйста, а вам работа часто снится? Курганы, древние воины?» ну, ой. «Есть иногда а снятся», — удивлённо кивнул собеседник и машинально провёл рукой себе по голове, будто бы отгоняя дурные воспоминания. «Только во сне они не скелеты, да они все живые. А что это значит для меня?» «Вы не помните? Во сне вы что-нибудь закапывали в кургана в тот, откуда подвеска. Да. Кажется, да, было взрывал. Но откуда вы знаете? Сейчас объясню. Вы Гарри Поттера читали, да, смотрел. А, значит, помните, что Воландеморт обеспечил себе бессмертие созданием крестражей. Это такие хранилища души. Скажете «глупость»? Согласен. Да только вот и Кощей Бессмертный создал подобное хранилище для своей души. Как видите, культуры разные, но суть одна. Суть в том, чтобы привязать душу к материальному миру. Вот и эта подвеска, что вы прикрепили к часам, часть такого же хранилища. «И сейчас она пьет жизнь всех, кто рядом с носителем. «Если ее не уничтожить, она убьет вашу жену и еще многих и многих людей. «Однако уничтожить ее под силу только вам. «Я же могу рассказать, как это сделать». «Саша, но ведь если он уничтожит хранилище, он убьет и себя!» — вскрикнула пораженная догадкой Анна, но шаман даже бровью не повел. «Подожди, я нюта не шуми!» — мягко возразил девушке кот. «Раз шаман так говорит, значит, так надо. Я привык доверять Александру, и тебе советую завести эту полезную привычку. Купите в хозяйственном магазине топор. Обязательно с деревянной ручкой. И принесите его мне». Тем временем продолжал объяснять Степану порядок действий шамана. «Я сделаю его способным уничтожить эту подвеску. Но уничтожать ее лучше всего будет на кургане. Сможете?» «Без вариантов. Смогу. Но это точно поможет. А то звучит как-то бредово. «Поможет». «Согласитесь, что если бы я не был в этом уверен, то попросил бы предоплату? Логично. Логично. И когда мне теперь прийти? Прямо сейчас. Идите за топором и сразу же ко мне. А до полудня, я думаю, вы успеете добраться до того кургана». «Чем быстрее сломаем проклятие, тем меньше жизни оно выпьет из вашей жены». Мужчина резко поднялся из кресла, зацепившись коленом за столешницу так, что снова чуть не перевернул весь столик. Да топор нужен любой или какой-то особенный с деревянной ручкой?» Древесина долго помнит себя живым деревом. И на заклятие отзывается охотнее. Степан порывисто развернулся и неожиданно быстро для своей крупной фигуры вышел в коридор. Вскоре за ним хлопнула входная дверь. «Дима, я собираюсь уйти с топором за грани разрыва. Проследи за порядком, а то мало ли вдруг какие гости нагрянуты». «От мрыси уже давно нет ни слуху, ни духу. Вряд ли ее стоит ждать. Но нужно и входить в разрыв полотна миров, Александр. Там обитают могущественные духи. Очень могущественные. Я с тобой шагнула вперед, Аня, до этого лишь молча слушавшая Александра». «Я тоже!» — Григорий подошел к шаману и твердо посмотрел ему в глаза. «Так, стоп, я иду один, и это не обсуждается. Незачем большой компании злить местных духов. Аня, займись гостями, ты же хозяйка. Дима, на тебя безопасность». «Шаман! Шаман! Ты же понимаешь, что случится, когда этот копатель уничтожит подвеску?» Григорий снова смотрел в глаза Александру, пытаясь увидеть там хоть тень сомнения. Но ее там не было. «Я не только это знаю. Я еще и постараюсь проконтролировать. Иногда, к сожалению, приходится делать то, что нужно». Да не то, что хочешь. Не так ли, демон? Григорий в ответ лишь грустно кивнул головой, завершив тем самым разговор. Александр расставил по столу пиалы с травами, проверил барьеры и приготовился к длительному переходу. А уже минут через двадцать вернулся гость с большим новым топором. Шаман усадил его в то же кресло и проинструктировал. «Я сейчас перейду в мир духов. Вам придется подождать, думаю, около получаса. Пожалуйста, посидите это время в кресле. Ничего не трогайте и ради всего святого не злите кота». Э, «Кота?» — переспросил Степан. «Да я вроде не подросток, так-то по квартире его гонять». А я и не утверждал обратного. Но еще раз повторяю, не злите кота. Поверьте мне, это очень важно. Гость в ответ лишь недоуменно кивнул, посмотрел на демонстративно зевающего пушистого зверя и тоже зевнул, вытянувшись в кресле Александр взглядом разжег ароматические травы в пиале и откинулся в своем любимом кресле. Когда струйки дыма поднялись к потолку, шаман прикрыл глаза. В наступившей тишине было слышно только тиканье ходиков на стене до дыхания гостя, но вскоре стихли и эти звуки, а значит, Переход между мирами состоялся. Шаман открыл глаза и вышел из тела. Сидящий напротив него древний маг был все так же безучастен, а вот Анна наоборот рвалась в бой — «Саша, я все-таки хочу, чтобы ты взял меня с собой. Мне, как будущей шаманке, нужны знания, а от кого я их еще могу получить, как не от тебя? Ведь ты же мой наставник и учитель!» Шаман внимательно посмотрел Анне в глаза и, увидев в них решимость, обреченно махнул рукой и повел любимую за собой в глубины Междумирья. Фактически говоря, во время всех переходов они оставались на месте, но с каждым переходом мир вокруг них расплывался сильнее и сильнее, будто бы клякса на листке с акварельным рисунком. А почему все такое бесформенно, Саш? Потому что тут нет ни времени, ни пространства. Есть только один миг. И все мы всегда находимся внутри этого мига. Раз нет времени, то нет и границ. Вот все и расплылось. Все неважное, а все важное осталось. Шаман кивнул на источник, который теперь выглядел как огромная, сияющая зеленым светом трещина. По-иному выглядели теперь и сами Александр с Анной. Их обычная одежда исчезла, и на ее месте появились сияющие серебряными рунами доспехи. На поясах были темно-синие искрящиеся мечи, которыми они когда-то сражались с рэм блэком а позади них шли тотемные животные — тигру, шамана и волчица у Ани. «Тигр, это потому что ты королевского рода?» — скинув брови, спросила девушка. «Нет, графом я был при жизни, а теперь я лишь шаман. А вот изначально был котом», — кивнул Александр на тигра. «Но когда я стал стражем, моя сила увеличилась, увеличился и он, став тем, кто он есть сейчас». А моя волчица тоже может стать кем-то еще? Нет, солнышко, не может. Но измениться можешь ты. Ты можешь стать кем угодно. Ведь ищущим открыт весь мир. И тогда изменится она. Ведь это лишь отражение твоей души. Мир вокруг становился все мрачнее и мрачнее. Серый туман окончательно поглотил все остатки красок и предметы. Уже не было ни верха, ни низа, только бесконечная пустота, зеленый разрыв полотна миров и сияющие руны на доспехах двух земных стражей. Ближе к границе тотемное животное утратили привычный вид и стали просто двумя плывущими позади облачками. Александр протянул Анне руку и смело шагнул с ней в разрыв. Вспышка зеленого света ослепила шаманку, заставив ее закрыть глаза и сильнее сжать руку своего спутника. Будто раскат грома прозвучал в головах у стражей чей-то гортанный голос... «Страж, остановись! Дальше тебе идти нельзя! Это наш мир!» Шаман послушно остановился и, притянув Аню ближе к себе, с достоинством ответил «Повинуюсь тебе, страж! Я пришел с пустой рукой! Я пришел за помощью!» «Чего ты хочешь, страж?» «Я хочу руны смерти», — ответил Александр. «Зачем тебе руны смерти, страж?» «Чтобы убить душу колдуна». Шаманка открыла глаза и с удивлением увидела себя и Александра, стоящими напротив гигантского многоголового существа, сияющего нежно-оранжевой шерстью. Почти двухметровый Александр еле-еле доставал этому существу до колена. «Колдун угрожает граница миров?» – подумало существо, и его голос вновь проник в головы своих собеседников – «Нет», — отвечал Александр. «Зачем тебе руны смерти, страж?» Снова повторил свой вопрос оранжевый. «Чтобы убить душу колдуна». «Колдун угрожает границе миров». «Колдун не опасен для границы миров, но он сеет смерть в моем мире». И должен быть остановлен Более развернуто ответил шаман И этот ответ вполне устроил собеседника Оранжевый страж склонил несколько своих голов к Александру И внимательно посмотрел ему в глаза Ты уже принял решение, страж Я тебе помогу Я дам тебе румы смерти вынес свой вердикт многоголовый. Александр слегка поклонился ему в ответ, а Оранжевый уже рассматривал Анну. Ради неё ты опозорил стража Пантелея? Да. Заодно это ты достоин моей помощи. Усмехнулся тремя средними головами «Оранжевый» и продолжил, обращаясь к Ане. «Скажи, стражница, зачем ты спасла от заслуженной коры самоубийцу? Зачем угрожала высшему демону?» «Эта девочка и мой друг любят друг друга». А мой учитель однажды сказал, что пока в мире есть любовь, мир выстоит против любой угрозы. Вот я, как страшный, спасаю мир, пусть и таким странным способом. «Конечно же это чушь, но я принимаю и... твой ответ». Мне он нравится Расхохотался Многоголовый, и его смех загрохотал, будто горный обвал Ты будешь достойной шаманкой, а теперь давайте сюда оружие Я проведу ритуал, и немедленно уходите, это не ваш мир Александр поднял топор на вытянутых руках над головой, а саму голову склонил перед многоголовым. Тот протянул большую мохнатую руку к топору. Его пальцы задрожали, а прямо из ладони начали вылетать длинные синие стрелы. Подлетая к оружию, они замедлялись и, ложась на него, сплетались в странные, замысловатые руны. Вскоре эти руны уже покрывали весь топор, не оставив на нем практически ни одного свободного места. Потом они засияли так ярко, что Анна снова прикрыла глаза и отступила на шаг назад – Руны же стали медленно угасать и, погаснув, впитались в топор. «Благодарю тебя, страж!» Александр поклонился своему иномирному коллеге и, подхватив Аню под руку, спешно пошел в обратном направлении. Оранжевый покачал головами в разные стороны, отчего стал похож на экзотический кустарник в ветреную погоду, И, усмехаясь, растворился в серости своего мира. «Я так понимаю, спасение Нины и угрозы высшему демону как-то связаны?» Спросил шаман у любимой. «Саша, ну я же не могла бросить девочку на дальнейшие муки!» «Ну, во-первых, могла. Нина сама создала свою судьбу, став самоубийцей. Во-вторых... Если уже решила спасать, то угрозы — это не метод достойной шаманки. Шаманы всегда договариваются, они воюют. «Ты только во время нападения Мрыси уничтожил около сотни демонов и духов, сжег несколько вампиров, а про мелких сущностей я и не говорю», — обиженно возразила Аня. «Ну, признаю, признаю. «У меня весьма своеобразные способы ведения диалога с представителями Нижнего мира», — улыбнулся уголками губ Александра. Пока стражи возвращались домой, Аня старалась запомнить как можно больше из увиденного вокруг. Но путь назад оказался на удивление коротким и неожиданно быстро закончился квартиры шамана в Междумирье. Александр хоть давно уже и не заходил в мысли любимой, но легко понял ее растерянность и с готовностью пояснил девушке, в чём тут дело. «Путь домой всегда короче пути из дома. Всегда. А если для кого-то путь домой длиннее, то стоит задуматься, а там ли его дома. Шаман вложил сияющий рунами топор в руки своей сидящей проекции и, вернувшись в тело, перешел в мир людей. Но требовательно обратился к нему Степан, едва только Александр открыл глаза. «Получилось», — коротко ответил тот, поднимаясь из кресла. Затем тщательно осмотрел топор, от которого даже здесь, в среднем мире, веяло настоящей древней силой, силой рун смерти. Перекинув топор из одной руки в другую и еще раз осмотрев его, Александр протянул оружие своему посетителю. На кургане и рядом с ним должно быть много камней. Выберите покрупнее и на нем разрубите бляшку на четыре части. Не обязательно равное, но желательно. Потом воткните топор в землю острием вниз максимально глубоко и уходите». «После этого ваша жена обязательно поправится. Я обещаю». «А говорить что-то нужно? Заклинание какое-нибудь?» «Не в вашем случае», — покачал головой шаман. «Главное, думайте в это время не о дороге домой или о недосмотренном утром фильме, а о том, что делаете». «Желайте смерти колдуну, создавшему проклятие!» Степан поднялся на ноги и вновь чуть не опрокинул стол, запнувшись за резную ножку. «Да он что, ведь специально!» — возмутился Дима в междумирье и обшипел гостя в мире людей. «Это что у него, в привычку уже входит Но на Диму тут же зашикали, жадно ловящее каждое слово Александра, Анны и Григорий, отчего комиссар оскорбленно замолчал и крепче прижал к себе Нину. Девушка счастливо заулыбалась. «Э, денег-то сейчас э, точно не надо?» — спросил уже у порога Степан, но в ответ шаман лишь молча покачал головой, и выразительно постучал указательным пальцем по своему левому запястью. — Понял! — кивнул в ответ Степан и бросился вниз по лестнице практически бегом. — Спрячьте топор под куртку! — крикнул ему вдогонку шамана. Проводив гостя, Александр прошел на кухню и бросил в любимую глиняную кружку горсть сушеных смородиновых листьев. «Саш!» — тут же обняла его со спины Аня, уткнувшись носом в шею и с любопытством проворковала. «А почему ты не носишь наручных часов?» Под задумчивым взглядом Александра в кружке забурлила вода, а свернувшиеся засушенные листья стали разворачиваться и зеленеть, чтобы отдать весь свой вкус кипятку и превратить его в так любимый шаманом чай. «Потому что Зигмунд Фрейд был прав», — не спеша начал Александр, не отрывая взгляда от кипящей воды — Все наши комплексы и привычки действительно идут из детства. Кто-то, вырастая в неполной семье, оказывается неспособным создать свою семью. Или наоборот, так старается стать идеальным супругом или супругой, что превращает жизнь своей половинки в ад. Кто-то же, все детство слушая от родителей о своей исключительности, вырастает с верой в нее И, оказывается, не готов к тому, что мир с этим не согласен. А я вот не ношу ни часов, ни каких-либо браслетов, потому что для меня они символ кандалов, в которые одни мои дядюшки заковали других в борьбе за власть и титулы. Вот такая прикладная психология». «И ты это до сих пор помнишь?» — удивилась шаманка. «Да, я не помню лица тех, кто меня убил, но помню тех, кто отравил мое детство. Хотя, с другой стороны, если бы я не ждал кандалы на свои руки, я бы, наверное, не отправился в тот крестовый поход и, в конце концов, не стал бы шаманом. «Товарищ крестоносец, я так понимаю, мы сейчас выдвигаемся на курган или продолжим вечер воспоминаний? Шаман вспоминает минувшие дни, интриги, что многих со совету совели», съехидничал кот вежливо козырнув правой лапкой. «Так точно, господин комиссар», — не остался в долгу Александра. Я-то, в отличие от котов, когда делать нечего, просто воспоминания ударяюсь, а не устраиваю банный день. А теперь рассказывайте, десант имени куклачёва что за террор вы учинили в Нижнем мире». Пока шаман собирал нужное для следующего ритуала амулеты и артефакты, Аня и Дима, наперебой выгораживая друг друга, рассказали ему о том, как случайно встретились на границе Нижнего мира с Григорием, как втроём искали дух колдуна. Они не нашли его ни в кургане, где, кстати, стоит мощная магическая защита, ни где-либо еще... «Угу. «А защита, по традиции, на котов не распространяется?» хидно уточнил Александр. «Хм, «Да какая защита устоит перед моей мощью?» Искренне удивился кот и, сделав большие жалостливые глаза, прижал передние лапки к груди. «Да кто бы сомневался!» — хмыкнул Александр. «И что же дальше было?» А дальше друзья решили навестить Нину. Благо, в Нижнем мире время движется еще медленнее, и они могли это себе позволить. Но Путин преградил демон с огромными коричневыми рогами. Он не без поведал друзьям, что Нины уже нет, но скоро она, как и положено самоубийцам, переродиться в виде злого духа Бурхана, и сила его будет велика, а смысл существования сведется к паразитированию на людях и полному отравлению их существования». На требование Димы вернуть невесту, демон расхохотался и напомнил, что именно Димины друзья недавно помешали ему самому вернуться в мир людей, отобрав у него честно заработанные души и годы жизни. «Вот ты сейчас в средний мир и отправляется Нина». И воевать теперь команде шамана предстоит именно с ней. На потеху Гюнтеру и другим демонам. Не дослушав демона, Дима ударила его прямо в лоб. Тот отступил, но вмешались другие духи, и друзья уже только успевали защищаться. Несколько мощных ударов сбили Диму с ног, и это помогло Коричневому ранить Аню в плечо. Что в этот момент произошло с Анной, она затруднялась сказать. Но, по словам Григория, шаманка зависла в воздухе, стала неуязвимой для врагов и, резко спикировав вниз, от души ударила демона кулаком в лоб. Охнув от неожиданности, бывший нацистский ученый рухнул на живот, затем встал на четвереньки и начал выть. Его скрутили судороги, он стал чернеть, морда вытянулась, рога исчезли, и через минуту в земном понимании у границы Нижнего мира в ужасе скулила огромная овчарка. Испугавшиеся демоны отступили, а из воздуха тут же соткался высокий худощавый старичок с красными лишенными зрачков глазами. Сухо поинтересовавшись причинами стычки, он предложил Анне сделку. Душу Нины в обмен на запрет для Димы трогать мелких сущностей. По крайней мере, пока те не проявляют враждебности к страннику. И огромнейшую просьбу лично от себя немедленно убраться из Нижнего Мира к чертовой матери. Хм, любопытно. А почему он предложил сделку не Диме, а тебе, подозревая, что ему что-то не недорассказали, поинтересовался шаман? Ну, я, как говорят... «Обещала превратить в форус собак всех его демонов и его самого, если нам не отдадут Димину невесту. Но я этого не помню». «М -м. «В тебе сокрыта сила величайшей шаманки, Анюта. Главное, научись ей управлять раньше, чем она начнет управлять тобой», покачал головой Александр, И, выбрав очередной артефакт, попросил. «Продолжай. Что было дальше?» а Ничего. Нина тут же появилась рядом со старичком. Дима пообещал не трогать его сущности, и старичок отпустил ее к нам. Я сказал ему, что не знаю, как превратить пса обратно в демона. А старичок потрепал того по загривку и сказал, что в таком виде гюнтер ему нравится больше, что это теперь самая настоящая чёова немецкая овчарка. Александр засмеялся и глядя на него, облегченно засмеялись все остальные. Неожиданно прервав смех, шаман сказал в миг посерьезнившим голосом. Один — влюбленный дурачок, вторая — дитя неразумное, а третий — авантюрист от мира демонов. Если такую команду не перебьют в первые минуты, то страшнее вас может быть только мой гнев. Скажите, вы хоть понимаете, что были на волосок от гибели? Внутри духа и кот начали наперебой брать вину на себя. «Точно, дураки!» — беззлобно выдохнул шаман. «Создали бы портал, да позвали меня. Раз уж война, то чего стесняться было? Хм, но без наказания я вас все равно не оставлю». Отдернул он повеселевших было друзей. Месяц поддержания чистоты в квартире. Каждому. А сейчас минутная готовность перед броском к Кургану. Ровно через минуту друзья уже выходили из портала на поляне прямо перед могильником. Дима решил идти в своем физическом воплощении и теперь, гордо задрав хвост и распушив усы, вышагивал по ковру из еле пробившихся из земли мати-мачехи, тысячелистника и земляники. Иногда, встречая съедобные травинки, он обнюхивал их и, посоветовавшись женской частью команды, грыз». Нина, как оказалось, когда-то мечтала стать ботаником, и потому в травах ориентировалась весьма свободно. Но ну Аня, благодаря шаманским способностям, знала не только назначение трав, но и понимала степень их зрелости и спелости. Временами под засохшей прошлогодней травой хрустели островки снега, которые до сих пор прекрасно сохранились благодаря тени деревьев, даже несмотря на майскую жару. На стволах деревьев упоенно стучали клювами дятлы, а в траве трудолюбивые муравьи тащили веточки, листья и комочки земли для расширения своей муравьиной жилплощади. И рядом с разрытым курганом не было никаких живых существ. Барьер до сих пор работал исправно, отпугивая от себя все живое. Шаман, кот и Аня прошли сквозь него легко. Гриша же с трудом, еле преодолев сопротивление. Анина не смогла и вовсе. Не обладая никакими магическими навыками, она попросту не сумела преодолеть силу барьера, хоть и не была живой. К тому же сказались жестокие пытки, которым ее еще недавно подвергали демоны Нижнего Мира. «Оставайся с той стороны барьера», — махнул рукой Александр. «Нам сейчас с ним бороться нет ни малейшего смысла». Девушка кивнула, льгла в траву с интересом рассматривая, как тонкие ярко-зелёные стебельки проходят насквозь через ее ладони. Но сколько бы она ни старалась почувствовать запах свежей травы, ей это так и не удалось. Убедившись, что ее никто не видит, Нина расплакалась. Только сейчас она в полной мере осознала, чего лишило ее самоубийство. Тем более из-за такого пустяка. Однако и поплакать у нее тоже не вышло. Ведь у духов попросту не слез. Александр тем временем зажег в расставленных вокруг кургана пиалах небольшие ритуальные костры. Несмотря на шелестящие листьями березы ветер, дым Испиал вовсе не отлетал в сторону, а собирался у барьера, обволакивая его изнутри. Дымка, как лакмус, показывала границы барьера и его источники питания, которые выглядели как обычные ручьи, стекающиеся к центру могилы. А ведь не только та бляха, что Степан прицепил к часам, питает колдуна. У него таких жертв еще одиннадцать кивнул на ручьи из жизненных сил шамана. Чем толще становилась стена из дыма, тем агрессивнее на нее реагировал барьер». Внутри него то возникали порывы ветра, пытающиеся загасить пиалы. То шел дождь, то милава юга, а то становилось так жарко, что трава внутри желтела на корню. В какой-то момент из могилы внезапно появился всадник на коне. Но Аня загнала его обратно в могилу одним движением руки. Александр на эти выпады совсем не реагировал, своей силой поддерживая горение ритуальных костров. Вскоре дыма стало достаточно, и шаман, взметнув его вверх, закрыл небо над курганом будто кастрюлю-крышкой. Медленно, сантиметр за сантиметром, он отпускал эту крышку из дыма, прижимая созданное древним колдуном проклятие к земле. А Аня в это время удерживала дым у краев, не давая проклятию прорваться к барьеру. Из центра кургана стали вырываться импульсы силы, но Кот с Григорием успешно отбивали их атаки на стражей, действуя сразу в двух мирах. Неожиданно земля под ногами шамана провалилась и, приняв форму челюстей с камнями вместо зубов, сомкнулась на поясе Александра раньше, чем Григорий успел ударить заклятием». Дикий крик боли пронесся над лесом, минуя барьер, спугнул с верхушек столетних сосен величественного коршуна и заставил испуганно умолкнуть кукушку. Шаман с нескрываемой гордостью посмотрел на груду разломанного гранита и, побелевшие от мороза земляные челюсти. Потом быстро залечил взглядом свои разбитые костяшки пальцев и тряхнул головой. Поползшую было вверх крышку из дыма, Александр подхватил в полуметре над головой и снова потянул ее вниз к земле. В этот момент из могилы выскочили два скелета и, гремя побелевшими от времени костями, побежали к шаману. На половине пути в их руках даже появились проржавевшие сабли. Ударом синего шара Дима рассеял этот морок. Но тут же появившийся из земли фонтан воды подбросил кошачье тело на несколько метров вверх и замер под ним, ощетинившись острыми сосульками. Однако кот падать на землю совсем не собирался, и потому попросту завис в воздухе, обдумывая свое положение». Повисев пару секунд, он принял решение, оттолкнулся от воздуха и устремился в сторону, будто опущенной из лука стрела. Кот с громким мяком приземлился по ту сторону барьера рядом с Ниной. «Погладь, коте, милая коте, это наше все!» — хохотнул Дима и поспешил назад за барьер уже без тела. В это время фонтаны воды вырвались вверх, ударились о дым и, разлетевшись моментально с замерзшими сосульками, полетели вниз. Аня, чтобы защитить любимого, который остался единственным уязвимым для физического воздействия, раскалила воздух над его головой до такой степени, что все падающие на шамана сосульки попросту моментально испарялись. Дымка теперь уже коснулась травы и стала плавно изгибаться, принимая форму кургана». Затем, так же медленно, она впиталась в землю. Аня и шаман продолжали ее удерживать, а Григорий с Димой запечатали эту крышку по краям. После этого Александр достал из рюкзака несколько заговоренных камней и положил их на холм, чем окончательно запер в кургане древнее проклятие. «Мы молодцы!» — довольно улыбнулся Александр друзьям, и легко подхватив огромный кусок гранита, будто невесомую пушинку, перенес его к месту силы для будущего удобства Степана. «Я всегда поражался! Как ты это делаешь?» — спросил у него Григорий, глядя, как шаман тщательно укладывает камень. «Как? Да просто!» «Прикрой глаза и по памяти воспроизведи обстановку вокруг себя. Где все плывет, нет четкости, там и есть место силы». «Да я не про это! Я про камень!» — засмеялся светлый демон. м, -м, -м так еще проще». «Выключаю гравитацию и несу, что хочу и куда хочу». «Буднично, как о чем-то, само собой разумеющемся», — рассказал Александр. «Степан уже близко», — промурлыкал бесшумно подошедший кот. «Алтарь, как я погляжу, уже готов? А пиалы?» «Пополни сам, я занят». «Пополню», — пробурчал, пробурчал, отходя к рюкзаку кот. «Тебе же не скажешь, что у меня лапки!» Этими самыми лапками кот тут же приготовил несколько пучков травы и разнес их по пиалам. Около каждой из них он начертил нужные руны и вернулся к шаману, который уже заканчивал раскладывать по поверхности кургана нужные амулеты и чертить в воздухе зеркальные проекции рун смерти». «Шухер! Степа!» – вскоре звонко крикнула Нина, но Александр, вместо того, чтобы скрыться в лесу под защитой листвы, куда уже на всякий случай забежали остальные, только усмехнулся. Потом поднял с земли походный рюкзак, закинул его за спину и навел на себя морок невидимости. Став невидимым, он сел на землю и принялся ждать От нечего делать, прислушиваясь к звукам леса Откуда в это время уже возвращались престыженные своим бегством соратники «Ну ладно, я в физическом теле А вот вы-то куда побежали? Или все побежали, я побежал?» Беззлобно подтрунивал над духами шамана «Ну а ты-то, ты-то охотничек прирожденный! Ты что, не мог в траве спрятаться?» Кот начал отвечать издалека и пространно, начав со основ полевой маскировки в военное время. К счастью слушателей, едва только закончился обзор Первой мировой, на холме появился Степана. Его костюм был весь в дорожной пыли, которая также покрывала всего мужчину настолько толстым слоем, что он выглядел абсолютно седым. Отряхнув бороду, Степан достал из-за пазухи замотанный в наволочку топор и огляделся в поисках камня, на котором можно было бы разрубить проклятую подвеску». Заботливо положенный Александром осколок гранита его вполне устроил. Вытащив из кармана бляху, Степан долго рассматривал ее на солнце, после чего размашисто перекрестился и, поплевав на ладони, примерился к топору. Земля под ногами начала трястись, и шаману пришлось подпитать дымку силой, чтобы проклятие не смогло ее прорвать раньше времени. Степан в это время занёс топор над головой и, зажмурившись, ударил по подвеске топором. Огромный всплеск силы чуть не сбил Александра с ног, Но в это время на лезвие топора проступили руны И вся выброшенная энергия тут же впиталась в них Отчего лезвие засветилось темно-синим цветом Степан довольно хмыкнул, быстро обошел камень с другой стороны и вторым ударом рассек две получившиеся половинки подвески напополам. В этот раз выброса энергии не было, но разрубленная бляшка тут же почернела и превратилась в песок. Увидев это, Степан удивленно затряс головой и еще раз перекрестившись, загнал топор в землю так, что на поверхности осталась только половина ручки. В мире людей ничего не изменилось, а вот в междумирье стали развиваться просто фантастические события. Топор удлинился и, превратившись в подобие секиры, ударил в глубь кургана мощным смертоносным заклятием. В пиалах вновь вспыхнули ритуальные костры, и их дымка, поднявшись вверх, повторила с собой начертанные котом на земле руны. Курган на какое-то время превратился в искореженный криком рот, торчащий из глубины секирой, который затем медленно стал терять свои очертания. Стоящий рядом с секирой колдун ожил и, открыв глаза, попытался выдернуть оружие, но не смог даже ухватиться за ручку, И упал на колени рядом Затем поднял горящие ненавистью глаза на Александра И стал что-то быстро-быстро говорить Совершая пассы в сторону шамана и его друзей Анна на всякий случай спряталась за спину любимого С двух сторон от которого встали Дима с Григорием Готовые отразить любую атаку Но шаман только прикрыл глаза и, покачев головой, развел руками, давая понять оппоненту, что против него тот бессилен. В последнем рывке колдун все же встал на ноги и даже поднял руку для заклятия, но не смог ничего сделать и попросту растворился без следа. А на месте, где он только что стоял, проступила, скрученная от боли, лежащая на боку тело Степана. «И что? Это все? Он ушел? Я почему-то думал, что он еще сразится с тобой», — растерянно протянул приготовившийся к новой битве Григорий. «Это жизнь, дружище», — похлопал его по плечу шамана. А в жизни зачастую не бывает зрелищных финальных сцены, красивых геройских монологов. А Степан что, тоже умер? тихо спросила подбежавшая к отражению тела копателя Аня. К сожалению, да. У него не было своей души, а без неё дух не может управлять телом. Пойми, Он не был полностью человеком. Он был лишь очередным вместилищем души колдуна. Александр начал говорить еще в междумире, а закончил уже в мире людей, выдергивая из земли топора «Но ведь он любил, он жил, он чувствовал!» Практически закричала девушка, не обращая внимания на растерянные взгляды Григория, Димы и подошедшей к ним после падения барьера Нины. «Ты же знал, что он умрет, но говорил, что он сможет прийти через месяц для оплаты! Ты предал того, кто тебе поверил!» Шаману виновато вздохнул И легонько кивнул головой. «Да, знаешь, солнышко, в чем суть должности стража миров? Не в вечной жизни и не в огромной силе, а в ответственности перед мирами. Ведь предал невиновного я один, а победили колдуна и убийцу мы все вместе». Кот встал на задние лапы, Он к шаману и в знак солидарности коснулся передней пушистой лапой его правой руки. «Отставите рефлексию, командир! Если бы Кутузов не сдал Москву, он бы не победил в войне. Вот и мы всю жизнь на войне». Можно сколько угодно рассуждать о гуманизме, человеколюбии и ждать, пока все агрессоры умрют своей смертью, либо ждать того, кто придет и спасет. А можно взять и сделать, самому прервать череду смертей». Но ты же знаешь, тогда тебя будут ненавидеть И поверженные, и спасенные Каждый из них найдет за что Это я тебе говорю как бывший комиссар Бывший герой А ныне, по мнению многих, просто вечно пьяная сволочь Ветер трепал засохшую траву на разрытом кургане, то прижимая ее к земле, то пытаясь вырвать с корнем. Швырял в сторону леса горстки пыли и играл с рыжей бородой умершего от сердечного приступа на разрытом кургане Степана. И что он тут забыл-то? Не мог же случайно сюда забрести? «Ну, не мог. Какая-то уж совсем странная случайность получается», рассуждал молодой следователь, составляя протокол. Яркие лучи заходящего солнца слепили глаза прямо из бездонного неба, золотя будто бы перепаханную древнюю могилу. «А вот скажи, шаман, как так вышло, что Степан разрыл свою же могилу? или это случайность за несколько сотен километров от кургана спрашивал у шамана кот. Шаман отхлебнул смородиновый чай и, упёршись локтями в перила балкона, посмотрел в прозрачное, нежно-голубое небо. Случайность? Конечно, случайность. Как и все случайности, произошедшие удивительно вовремя. «Как там наши девочки? Подружились?» «Конечно подружились! Что им делить-то? Им же на одной кухне не готовить, ни в одежде не конкурировать!» Пригладив усы, засмеялся кот. «А это и есть залог настоящей женской дружбы!»